Второе. Кровли гаражей неприятно отражали солнце. Подобно прямоугольным зеркалам сверкали крыши отдельных машин. Свет резал глаза. Арина Михайловна, стоя у окна, ждала гостей. Она вцепилась в занавеску, накрутив на руку мягкую ткань. И с чистотой тяжелого маятника покачивалась на месте, боролась с головокружением. За спиной хлопала входная дверь. Это Марта по просьбе журналистки опять выносила на помойку цветы. Шумно возились в своей комнате близнецы. «Семен боится», — думала Арина, прослеживая взглядом солнечный блик. Солнце стояло очень низко, красное, небольшое, тяжелое. Блик скользнул по подоконнику, по жести карниза и золотой яркой монетой полетел по стене. Еще раз ударила сквозняком входная дверь. Журналистка чуть не потеряла сознание. Штора натянулась под ее рукой. Она услышала, как затрещали костыли, удерживающие карниз. Семен... «Боится», — повторила она, преодолевая белую сонную пелену, — «я боюсь». Но почему батюшка, отец Серафим, такой бесстрашный, один против всех? Неужели он до такой степени верует? Или, может быть, в справедливость верит? Газик с гладким брезентовым верхом влетел во двор и лихо затормозил возле самого подъезда. Марта с охапкой цветов в руках шарахнулась от него в сторону, чуть не упала. Она рассыпала цветы. По асфальтовой новенькой дорожке, по старушечьим скамьям рассыпались яркие пятна. Дверца газика не успела открыться, когда чинно вкатился во двор черный казенный лимузин референта-министра. Отбросив штору, Арина Михайловна вслепую нашла рукой стул и присела. Нужно было справиться с болезненной тошнотой и встретить гостей вежливой улыбкой. Она потянулась за помадой, но в эту минуту раздался звонок. Поднялась, прошла до входной двери, распахнула ее, и губы журналистки растянулись будто в судороге сами собою — В первую секунду она даже не заметила отца Серафима. Черная ряса и борода маячили где-то сзади, в глубине лестничной площадки. В квартиру вошел, переступив начищенными ботинками порог, Илья Прокопьевич. Он держал на руках закутанную в белое Анну, держал осторожно, как невесту или больного ребенка легонькая какая. Глаза у Ильи Прокопича были какие-то странные, просветленные. Он был одет в свой строгий рабочий костюм, но волосы на голове референта-министра смешно растрепались. — Вот, держу ее на руках, — сказал он совсем незнакомым голосом и посмотрел на Анну. — Держу и не верю, что человеческое существо вот так ничего не весит. «Случилось», — подумала Арина, — «свихнулся мой Илья, седина в бороду, бес в ребро». Теряя улыбку, она без слов указала в сторону приготовленной комнаты. Наверное, на почве выборов с ума сошел. «Жаль», — констатировала она про себя, — «приличный был человек». Голова кружилась, и слова в ней стучали, как тупой птичий клюв. Ласковый отец, хороший любовник, грамотный энергетик. «Марта! Марта!» — ударом ноги распахивая дверь, — закричал референт-министра. «Марта! Почему здесь только одно одеяло? Ей же будет холодно. Нужно как следует закутать девочку. Принеси ватное!» Громко и весело спорили близнецы в своей комнате. Голос Машеньки был почему-то громче. Она что-то пыталась отнять у брата и приговаривала. «Отдай, дурак! Отдай, дурак! Не твое!» «Пойдем, — Арина Михайловна попросил отец Серафим. Думаю, твой муж прекрасно справится». «А что с ней?» «Трудно сказать. Священник прошел за Ариной в кабинет, но не присел замер у окна. Это случилось вчера. Мы с отцом Игнатием крестили маленькую девочку, а Анна Семеновна спустилась как раз. Он не смотрел на Арину. Все вроде хорошо было сначала. Стояла, смотрела тихонечко. Девочка кричит в взахлеб, но это всегда так, когда младенца крестишь. Но потом, когда отец Игнатий прочел «Отче наш» и я малышку в купель макнул, Анна Семеновна крикнула и села на пол. Конвульсии даже какие-то были, но недолго затихла. С тех пор молчит и не двигается. Сегодня утром пришлось ее с ложечки кашей кормить. Черная широкая спина священника загораживала окно. Закрывала от журналистки солнце. Наверное, впервые за все время знакомства с этим человеком отец Серафим показался Арине отвратительным. Может быть, излишнее раздражение было продиктовано болезнью, может быть, постоянным подсознательным страхом, но журналистка не хотела теперь копаться в себе. История изгнания беса из лжемонахини Анны сильно уколола, раздражила ее, и она взвелась, как стальная пружина. — Но хоть глотала кашу? — язвительно спросила она. — Вполне. Так же, не поворачиваясь, отозвался отец Серафим. — Вы фанатик, — сказала Арина. «Я все думала, почему же вы ничего не боитесь? Неужели вы так в Бога веруете, что страха совсем нет? А теперь догадалась, наконец, вы просто преданы Создателю, как собака. Вы просто зверь, немецкая овчарка в руках опытного кинолога. Отсюда и весь героизм, отсюда и все бесстрашие, не так ли, полковник?»